А какой конец у истории про меня и Хасана? Счастливый или нет? Кто знает. Все-таки жизнь индийский фильм. Зендаги и мегозара. Жизнь продолжается, любят повторять афганцы. И нет ей дела до да героев и героинь. Завязок кульминаций, кульминации, прелюдии и финалов. Жизнь